Глава 53. Настя Бежецкая весь день пыталась дозвониться до Артёма из Стаура, но его номер был недоступен. Поэтому вечером она отправилась домой и коротала время в своей комнате за просмотром телевизора. Около полуночи она вдруг услышала в гостиной какой-то шум. Настя накинула на плечи халат и спустилась вниз. В гостиной она застала Катю, Ирину и Оксану. "Вот тебе раз", удивилась она. А я думала, что вы на маскараде. Мы тоже так думали, хмуро произнесла Оксана. Что-то пошло не так? все «Все!» кто напился сверх всякой меры. Катя выразительно посмотрела на Ирину и не дал отдохнуть ни себе, ни людям. Катя сидела в белом махровом халате. Ирина тоже недавно принимала душ, накуталась в другой халат и расчесывала влажные волосы. Я ничего не помню, честно сказала Ирина. — А Значит, вы все врете, так что нечего тут сыпать намеками. «Не мудрено, — Не мудрино, буркнула Оксана. Сколько уже можно извиняться, возмутилась Логинова. И потом я же сказала, что заплачу за чистку платья. Настя присела на край дивана. Похоже, ее ждала интересная история. Из-за тебя у меня сорвалась такая встреча, грустно произнесла Катя. С кем? спросила Настя. С одним отличным парнем. О, это интересно, оживила Ирина. Расскажешь, что к чему. Он был в костюме мушкетера и в маске, мечтательно проговорила Катя. Так что я даже не знаю, кто он на самом деле. Он такой образованный, остроумный, воспитанный. А он тебя узнал? спросила Настя. Не думаю, я ведь тоже была в маске. О, подруга, воскликнула Ирина. Прости, если б я знала, прощу, кивнула Катя. Если узнаешь, то скрывался под маской мушкетера. Да не вопрос, заверила ее Ирина. Я весь университет обойду, если придется. В этот момент у Насти зазвонил мобильник. Это был Артем Авдеев. Настя оставила девчонок в гостиной и сама направилась в свою комнату, попутно ответив на звонок. "Привет", поздоровался Артем. Его голос звучал как-то уж больно жизнерадостно. Настя сразу поняла, что что-то не так. Чем занимаешься? Недавно вернулась домой. У тебя все в порядке? В полном. Я звонила тебе, но тебя не было в мастерской. Я искал работу, сказал Артем. Настя замерла в коридоре. Искал работу? повторила она. Твой отец сегодня меня уволил. Но почему ты мне сразу об этом не сказал? воскликнула она. А чтобы это изменило? Очень многое». Успокойся, мирно произнес парень. Я даже рад, что так все получилось. Он уволил меня за отношения с тобой. Теперь же ему нечем меня пугать, так что мы с тобой можем беспрепятственно встречаться. Но у тебя нет работы, и все из-за меня. Найду что-нибудь, это все ерунда. Он старался не унывать, но все же его голос теперь звучал не слишком радостно. Я к тебе приеду, пообещала Настя. Это не обязательно. «Все равно я не хочу сейчас сидеть дома, сказала она и выключила телефон. Алексей подвез Руслана до дома. Антон Белавин, успевший где-то наклюкаться, поехал с ними, но по дороге уснул на заднем сидении и теперь тихо посапывал. Алексей иногда поглядывал на него в зеркальце заднего вида. "Куда теперь это чудо девать?" спросил он у Руслана. "Может, оставишь его у себя на ночлег?" "Да не вопрос", кивнул Руслан. "В гостиной есть свободный диван, туда его и уложим". Он не переставал думать о девушке в белом платье. Отец вечно мне жизнь портит, вздохнул Руслан. Если бы ты ее видел, тонкая, утончённое женственность с чувством юмора. Как мне теперь узнать, кто был под маской? Да ты втрескался, хохотнул Алексей. Руслан откинулся на спинку сиденья и мечтательно улыбнулся. Она умная, сказал он, не похожа на других девчонок и хорошая собеседница. И потом я хочу извиниться перед ней, что так быстро ушел. Кто ж знал, что туда нагрянет мой папаша? Там было много разных принцесс, заметил Алексей. Вовсе нет, возразил Руслан. Больше было ведьм, вампирш и секси-кошечек. Значит, найти ее не составит труда. Руслан повернул голову и взглянул на приятеля. Предлагаешь опросить весь университет? спросил он. А у нее есть какие-нибудь особые приметы? Руслан задумался. На пол головы ниже меня, длинные каштановые волосы. Ну хоть что-то, сказал Алексей. Он остановил машину у особняка Волковых, а затем помог Руслану дотащить Антона до гостиной. После этого Алексей вернулся в машину и отправился к Петру Суздалову. Лариса неотступно следовала за ним по пятам. На следующий день, пока у студентов еще были свежи впечатления о прошедшем маскараде, Алексей Бижецкий и Антон Белавин приехали в университет и провели настоящий опрос среди знакомых. Они останавливали в коридорах универа всех девушек, подходивших под описание Руслана, ну и всех остальных, кого видели вчера на балу. Вопрос всем задавали один и тот же: "Кто был принцессой?" я, с уверенностью заявила очень упитанная девушка, весившая, должно быть, около 120 килограммов. «Шамаханской или европейской, спросила в ответ красавица восточного типа с факультета изобразительного искусства. «Принцессой оборотней? Я, громогласно выдала мужеподобная девица из баскетбольной команды университета. Для тебя сладкий, я буду кем угодно, жеманно заявил Антону парень с подкрашенными ресницами. Антон сначала хотел пройти мимо, но затем остановился и задумался над его предложением. Я В прошлой жизни, ответила мрачная девушка год с ног до головы затянутая в чёрные одежды. Одна девчонка с правильного курса, ляпнул кто-то в столовой. Наш препод по высшей химии, с уверенностью сказал парень в очках с толстыми линзами. Хоть принцессы, хоть рабыни, смотря сколько заплатишь, равнодушно ответила девица в кожаном шипастом ошейнике и с пирсингом на всех открытых участках тела.